Глава 762. Нападение. После взрыва практически сотни кораблей в центре флота образовалась настоящая буря энергии. Ближайшие к эпицентру суда не успели уйти в сторону. Ударная волна открыла полученные в бою раны с многих, даже корабли на флангах не избежали повреждений. Построение флота было нарушено, воцарился хаос. При первых звуках тревоги практики на борту поменялись в лице. Вражеская атака! Мы попали в ловушку. «Чего вы паникуете? План номер три! Действуйте!» Воплить членов Легиона «Чёрный дракон» оборвала мрачный приказ практика стадии овладения душой. С помощью особых термических артефактов он транслировал команду в души каждого ученика. Слабаки не могли стать одной из десяти сильнейших армий Дао Секты Первозлата. Атака Ван Буэлэ вынудила их уйти в глухую оборону, и их неорганизованность была обусловлена внезапностью атаки, а не неопытностью. Секунду назад паниковавшие практики бросились исполнять приказ командира, Флот быстро перестраивался. Несмотря на мощь взрывов почти сотни кораблей, первая атака не нанесла много ущерба. Этим Ван Буэлэ только открыл полученные рани органическими судами раны. Перегруппировавшись, Легион Чёрный Дракон приготовился к контратаке. В то же время пурпурные корабли вспыхнули аурами и взяли курс на Ван Буэлэ с целью остановить его. Корабли Легиона на внешнем периметре построения без раздумий дали залп. В следующем миг их окутал свет подавляющей магической формации, Они пытались накрыть печью место сражения, чтобы не допустить бегства врага. Флот очень быстро подготовился к контратаке. Хоть они и не действовали по учебнику, в их тактике не было изъяна. Можно сказать, что они действовали наверняка. Даже Ван Боле удивлённо выгнул бровь при виде такой сложной работы. Он понимал, что нельзя недооценивать легионы цивилизации Божественной Ока. Однако он как следует подготовился. Быстрая реакция легиона Чёрного Дракона удивила его, но он не поддался панике. С началом контратаки он превратился в туман и взмахнул рукой, в этот раз он достал две сотни кораблей. Корабли-бомбы разлетелись во все стороны и взорвались, и вновь в космос озарили яркие вспышки. Взрывная волна стала чем-то вроде невидимого гиганта, который безумно замахал руками прямо посреди вражеского флота. Первая атака повредила корабли Легиона, вторая добила самые повреждённые. Семь-восемь органических кораблей один за другим развалились на части, остальные корабли, похоже, потеряли управление, В итоге строй в ней рассыпался. Помимо большого количества практиков, выброшенных за борт, из уничтоженных кораблей в открытый космос вывалился их груз: драгоценные камни, редкие растения и металлы. Эти материалы годились для переплавки пилюль и артефактов. Очевидно, в этот раз легион добыл слишком много, поэтому часть не сложили в трюмах кораблей. Ванболе округлились глаза при виде этих богатств. Сынок, собери для папочки всё это добро. Выброси фотлики в сумки, крикнул он. Запомни, ничего здесь нельзя. Если будешь паньки по возвращении найдёшь от пуза. Всё это произошло в считанные мгновения. Когда ударная волна дошла до летящих пурпурных кораблей, они закачались. Практики стадия владения душой вылетели из своих судов и гневно посмотрели на Ван Боле. Освобождённый ослик поначалу хотел недовольно заржать, но при виде разлетевшихся по постате богатств с восторженным и обортился вперёд. Не теряя ни секунды, Ван Буэлэ воспользовался всеобщим замешательством, чтобы наброситься на практика в стадии овладения душой. Он не забыл вытащить ещё сотню кораблей. Автоматоны на борту направили их в ближайшие суда Легиона, а Ван Буэлэ не собирался давать врагу перевести дух. «Это лон нянь зэ!» До этого из-за всеобщего хаоса эксперты стадии овладения душой не успели понять, кто на них напал. Когда они увидели, как Ван Буэлэ превратился в туман, то сразу обо всем догадались. Пусть они никогда не видели Ван Буэлэ вживую, Но весь Легион слышал унизительную историю с участием их командира. К тому же их Легион объявил за его голову награду. Они даже собрали подробнейшие досье о Лунь-Нянь-Зы. Все практики Легиона желали ему отомстить. При видео устроенных им разрушений они в ярости бросились к нему. Многие слышали о силе Ван Бу-Лэ и знали о том, что ему удалось сбежать от их командира, но на их стороне был численный перевес. Им достаточно задержать его до повторной перегруппировки флота. При поддержке корабля они без труда разберутся с ним. Когда лучшие бойцы Легиона столкнулись с Ван Боле, за грохоталев взрывавшиеся корабли, а потом от боли закричали практики стадии владения душой. Сила Ван Боле поразила всех экспертов Легиона Чёрный Дракон. Он использовал томанную форму для отражения вражеских божественных способностей, потом он соединился в человека и заковал себя монаршими латами. Божественным оружием в виде правой руки он схватил за голову одного практика стадии владения душой. Стоило ему сдавить пальцы, как череп лопнул, словно перезрелый арбуз. «Вы посмели меня ограбить?» Убив одного из их товарищей, Ван Бууле холодно окинул взглядом остальных. Он совсем не хотел раскрывать врагу свою технику культивации, поэтому прикладывал много сил, чтобы подавить кровожидность техники у кошмара. По этой же причине ему пришлось отказаться от поглощения душ. В следующую секунду он на полном ходу влетел в другого практика стадия владения душой. «Потом вам хватило наглости объявить меня в розыск?» Во всё горло вскричал Ван Бууле. Практик, в которого он влетел, закашлялся кровью, а потом его разорвало на куски. Это так поразило остальных экспертов, что они в панике бросились бежать. «А теперь вы пытаетесь бежать?» Убийства двоих практиков в стадии овладения душой было недостаточно, чтобы о нем заговорили по всей системе. Он приготовился броситься в погоню за беглецами, как вдруг вдалеке раздался яростный крик. В Анбулле был знаком этот голос, кричала командир легиона «Чёрный дракон». Неизвестно, почему она была не со своим легионом, но сейчас она спешила к своим людям, Наученная горьким опытом, она прилетела к месту сражения очень быстро. Использовав неизвестную технику, она в мгновение ока оказалась на поле боя. Вместе с ней на поле боя опустилась аурол же бессмертного. Её глаза холодно блестели, она напоминала саму смерть, явившуюся с душой Ван Бууле. «Лон нянь зэ!» Прокричав это, она молниеносно бросилась к Ван Бууле. Казалось, она могла распороть само пространство, Оказавшись рядом с Ван Буэлэ, она нанесла удар ладони ему в лоб. «Чего гладку рвёшь?» Хотя Ван Буэлэ испугался, он постарался не показать этого. Командир Легиона «Чёрный Дракон» пришла в ярость. Всю мощь её удара встретили монарши и латы. Хоть доспехи и выдержали удар, они не могли противостоять мощи командира Легиона «Чёрный Дракон». Большие куски доспехов откололись, но они не сгорели. Вместо этого они умчались в сторону командира Легиона. «Поймайте её!» Кашляя кровью, выкрикнул Ван Боле. Фрагменты монарших лат окружили женщину и запечатали её. Даже превратившись в таман, Ван Боле всё равно пострадал. В то же время командира легиона Чёрный Дракон не испугали осколки монарших лат. С помощью силы культивация она попыталась вырваться, догнать и убить Ван Боле. Но у того опасно блеснули глаза, ему пришлось отказаться от плана запечатать её семь раз, пришлось остановиться на одном. Стоило ему рубануть рукой перед собой, как командира Легиона окружили семь тысяч специально подготовленных автоматонов. Построившись вокруг неё, они запечатали её. «Печать!» По команде все автоматоны ослепительно вспыхнули. Бьющие из них лучи света сконцентрировались на командире Легиона «Чёрный дракон» и сплелись в огромную сияющую печать.